Школа. Много книжек печатают про школу, да только они для взрослых и совсем не пишут про школу для учеников. Просто удивительно. А ведь ученик столько в ней проводит часов, так много о ней думает, столько видит в ней радостей и горестей. Я часто говорю с учениками младших классов про школу. Одни любят и хвалят, другие жалуются, но знать по-настоящему школу Ее историю никто не знает. Все думают, что все всегда было так и так и останется. Я знаю, маленький ребенок думает, что мама всегда была мамой, а бабушка бабушкой, и что всегда была именно такая квартира, и так же тикали на стенке часы. Ему кажется, что и город, и улицы, и магазины были всегда такие же, как теперь». И ученику кажется, что парты, доска, губка, мел везде такие же, как у него в школе. Так же выглядят учителя, и так же выглядят книжки, тетрадки, ручки, чернила. Конечно, родители вспоминают, что в их времена было по-другому. Но столько слышишь всякой всячины, что не всегда знаешь, правда это или сказка. Один мальчик после экскурсии в Королевский замок сказал, Вот теперь я верю, что короли были на самом деле. Пожалуй, в каждом большом городе должен быть музей истории школы. И в этом музее должны быть такие классы, какие были сто и пятьдесят лет назад. Старые парты, древние карты и старинные книги, одежда учеников, игрушки и даже розга, которой тогда еще секли ребят. Во время Японской войны я был в Китае, видел китайские школы и купил у одного учителя линейку, которой бьют учеников. На одной стороне линейки было написано красной краской «Тот, кто учится, станет умным, полезным человеком». Надпись на другой стороне была черная. Надпись на оборотной стороне линейки гласила «Кто не хочет учиться, заслуживает наказания". Эту линейку я потом показывал, и все разглядывали ее с большим интересом. Мне кажется, зная ученик, какие школы были раньше и какие они в других местах еще и теперь, он меньше жаловался бы и больше любил свою школу. Легче мирился бы с тем, что в школе подчас бывают неприятности, устаешь и скучаешь. Если поговоришь с учеником по душам, всегда услышишь жалобу на трудный предмет, На приставал у соседа, на строгого учителя, на то, что много задают и что много разных забот, а развлечений мало. А спросишь, не хочет ли он лучше сидеть дома, скажет «Хочу ходить в школу». Школьник рад, что учитель не пришел, что раньше отпустили домой, любит праздники, но он хочет оставаться учеником. Случалось... Мне надо было убедить мальчика, что дома учиться лучше. Сам видишь, ты слабенький, тебе трудно рано вставать, ты сможешь дольше лежать в постели, ты простуживаешься, кашляешь, а в школу надо ходить и в дождь, и в стужу. В школе ты должен пять часов сидеть спокойно, а дома можно и поиграть подольше, и пойти в сад. Если у тебя болит голова, можно не сделать уроков и на тебя не рассердится. Учение дается тебе с трудом. Товарищи задирают, дразнят. Мальчик слушает, слушает и говорит. «Это ничего. Я хочу в школу». Почему? Почему школа приятна и нужна? Дома думают обо всех и занимаются разными делами. Комнаты и обстановка дома для всех. Школа думает только об ученике. Каждый зал, каждая парта, каждый уголок именно для ученика. Все свое время в школе учитель отдает ученику. Здесь не слышишь неприятного. У меня нет времени. Не знаю. Оставь меня в покое. Не морочь мне голову. Мало еще. Во-вторых, школа упорядочивает день. Знаешь, что будет впереди, куда идти и что делать. У тебя есть план, каждый час на что-нибудь предназначен. Тебе не скучно. Даже приходится торопиться. Правда, иногда... Не хочется вылезать из теплой постели или выходить в дождик на улицу. Но часы призывают спешить, и тебе некогда размышлять, что приятно, а что неприятно, что ты чувствуешь и чего хочешь. Один одевается быстро и вообще любит все делать быстро. Другой наденет чулок и отдыхает, зашнурует башмак и задумается. Один готов слоняться полдня не одетый, другой сразу вскакивает с постели, Ну, а дальше что делать? Хватает книжки и вылетает на улицу, часто даже не узнав, какая погода. Дождик шагает быстрее, в школе тепло, сухо, приятно вытереть ноги, сбросить мокрое пальто и шапку. И сразу друзья. Еще на улице повстречался товарищ. И улица какая-то своя, взрослых на ней не больше, чем школьников, да и те, словно знакомые. Как и с кем познакомишься без школы? Разве только зайдет двоюродная сестра или сосед, да и то нечасто, и может быть не твоего возраста, и может быть даже не очень симпатичные. Вот в школе можно выбрать настоящего товарища. Одни долго выбирают, а другие меньше знают класс и сходятся с теми, с кем сидят за одной партой или живут поблизости и чаще встречаются. Одни часто меняют товарищей, Другие дружат очень подолгу. Одни любят, чтобы был кто-нибудь один. Другие со всеми живут хорошо. Не любят как-нибудь особенно. Не не любят. А девочки даже влюбляются в старшеклассниц. Когда идешь в школу, никогда не знаешь, что расскажут тебе интересного товарищи и кто именно. Каждый со вчерашнего дня что-нибудь видел или слышал а разговор может быть оттого еще такой интересный, что вот-вот прервет звонок его. Всякому хочется успеть рассказать до учителя, и мысли текут как-то быстрее и легче. Иногда и не успеешь, значит, доскажешь на перемене, а пока на уроке. Можно подумать о том, о чем говорилось. Ходит учитель, как будто и знаешь, какой первый урок, но всегда бывают неожиданности – Никогда точно не известно, что именно будет сегодня. Иногда и не очень интересный предмет, а как раз сегодня было приятно слушать. Вызовет ли учитель к доске и в каком он будет настроении, хорошем или в плохом, похвалит или побронит, рассердится на всех или на одного, и на кого именно. Кто будет отвечать, и знает он или не знает. Приятно слушать, когда отвечает хороший ученик, а иногда даже интереснее, когда вызывают лентяя или озорника. Может, скажет что-нибудь смешное. Сразу в классе шум, всем делается весело. Раз слушаешь более внимательно, раз менее. Но никто не мешает думать, и в голове у тебя возникает воспоминание. Рождается вопрос, появляется какая-нибудь идея. Иногда приятно даже просто посидеть спокойно, ни о чем не думая. И звонок. И так каждый час. Раз занятия кончаются раньше, раз позже. Сегодня был трудный день, зато на завтра задано меньше. Или будет другой предмет, или учитель, которого любишь. Важно, что ты знаешь, что будет завтра. Но не совсем. Может выйти и немножко не так. Еще один рабочий день кончился. Близится день отдыха. Раздумываешь, что тебе делать, куда пойти в праздник, чтобы не было скучно. Считаешь, сколько недель осталось до двухнедельных зимних каникул, до Пасхи, до двухмесячных летних каникул. В чем надо подтянуться? Всегда что-нибудь повторяется, а что-нибудь новое. Одно уходит, другое наступает. Одно ждешь со страхом, другое с радостью. Неприятную неожиданность уравновешивает другая, приятная. Надежды и победы, разочарования и поражения. Школа, дом, дом, школа. То бежишь, торопишься домой к обеду, то идешь дальней дорогой, провожая товарища, или видишь что-нибудь интересное и заходишь купить. А вот и конец года. Еще только месяц остался, три недели. Напишут ли внизу табеля красными чернилами «Переводится» или, может, на второй год? Предпоследняя контрольная работа, последний ответ – переэкзаменовка. Есть еще время подтянуться. У каждого есть предмет, в котором он уверен и такой, которого он боится. А развлечения Экскурсия, кино, театр, выставка? А библиотека? Спектакль? Клуб. Я заметил, что на школу жалуются те, кому дома хорошо, у кого дома много разных развлечений, или те, от кого родители требуют, чтобы они хорошо учились, хотя они не способные, и учение дается им с трудом. Не всегда виноват отец в том, что он мало зарабатывает, не всегда виноват ученик, что у него нет хороших отметок. Часто взрослые говорят, если бы ты хотел, Да, бедняга и хочет, да не может одолеть. Способный, но ленивый. Может быть, к одному и способен, а к другому нет. Один хорошо пишет сочинение, а не может решать задачи. Один робеет и всегда хуже отвечает. Другой не умеет быстро думать. У третьего плохая память. У одного легко пропадает охота, у другого сильная воля. Если слышишь что школа трудная, скучная, суровая, несправедливая, то это значит, что ничто не может быть совершенным. Бывает и так, и это, и то, и это. Радость, веселье, добро, но и скорбь, и гнев, и бунт. Приятно получить часы или велосипед, но хватишь горя, когда их испортишь. Приятно иметь хорошего товарища, но будут и ссоры, и тоска возьмет, когда заболеет. Может быть, и школьные хлопоты интересны, а не успехи и трудности будет мысль? Дуралей тот, кто хочет, чтобы все всегда было легко. Один неспособный мальчик придумал себе такую игру. Когда я решаю задачу, цифры — это солдаты, а я полководец. Ответ — крепость, которую я должен взять. Если мне пришлось туго... Я вновь собираю разбитую армию, составляю новый план битвы и веду в атаку. Стихи, которые я должен выучить наизусть, это аэропланы. Каждое выученное слово 100 метров вверх. Если я выучу стихотворение без ошибки, я беру высоту в 3 километра. Так приятно ни разу не сбиться. Когда я пишу, я шофер. Переписанные буквы и слова – Проделанный путь. Если удается написать всю строчку красиво, это лес. А плохо написал пески или болото. Когда я кончу писать и чернила высохнут, веду по бумаге палочкой и ворчу как мотор. Разное выдумываю, чтобы не было скучно. Каждый ищет свои способы облегчить работу. Иногда поможет товарищ, часто что-нибудь поначалу кажется трудным и неинтересным. А потом вдруг поймешь, и пошло хорошо.